Здесь мы расстанемся. Лишнего не люблю. Навестишь каким-нибудь теплым антициклоном. Мы ели сыр, запивали его крепленным, скидывались на новое по рублю. Больше мы не увидимся. Я запомню тебя влюбленным, восемнадцатилетним, тощим и в охмелю. Знали только крайности, никаких тебе середин. Ты хорошо смеялся, я помню эти дни, когда мы сидели на факультете, на обшарпанных подоконниках, словно дети, Каждый сам себе плакальщик, сам себе господин. Мы расстанемся здесь, ты дальше пойдешь один. Не приеду отпеть. Тут озеро и трава, да машины идти сквозь заросли, через насыпь. Я не помню, как выживается в 18. Я не знаю, как умирается в двадцать Да не скорого, за тобой уже не угнаться. Я гляжу тебе вслед, и кружится голова. Можно, Может, это был мой последний день рождения. зачем ты спрашивал, как он прошел.